Пять. Он добрался за час. Вокруг было не так уж спокойно. Попалась парочка о чем-то вяло беседующих зомби. Один даже помахал шраму рукой. Человек прицелился было, но зомби отвернулись. «Поди поймай их», — вздохнул он, продолжая путь. «С людьми-то не разберешься, а уж эти. В другой раз в крохотной рощице на шрама напал дохлый пес. И снова он не успел, или не смог, испугаться как следует. Почему-то сразу отпустил автомат, позволив ему повиснуть на ремне, вытащил дробовик и выпалил в упор, не целясь, когда тварь была совсем рядом. Пес шиб шрама с ног, но ничего больше сделать уже не смог. Путник добил его из браунинга, чтобы сэкономить патроны к Калашникову. «Многое становится проще, когда привыкнешь», — с горечью подумал он. «Дохлые псы сбивают прицел, так не целься в них. Только привычки эти нехорошие. Проваливаюсь в зону, миллиметр за миллиметром. Еще неделя и накроет с головой». Ближе к болоту местность стала совсем необитаемой. Ободренный таким подтверждением слов излома, Шрам шагал все увереннее. Аномалий не встречалось, зато вокруг было много воды. Пусть грязной, болотной и все же воды. Топливо там тоже должно быть, если островки имеются. Значит, прокипятим воду. Таблетки вроде в аптечках есть специальные, тоже сойдут для очистки. Пересижу выплеск, а там видно будет». Почему-то Шрам полагал, что болото должно представлять собой большое, ровное и очень топкое пространство. Он даже вырубил себе слегу, но то, чего он ждал, все никак не начиналось. Вода хлюпала под ногами, иногда доходя до самых колен, но вокруг и в воде, и на множестве островков в изобилии росли деревья. «Это хорошо», — удовлетворенно думал он. Похоже, не соврал мутант, и от вертолетов есть куда спрятаться, и сталкеры не полезут, раз поганая слава у болота. Совсем уверился шрам в искренности излома, когда выбрался, наконец, на островок с домиком. Именно таким, как допрашиваемый и обещал, почти целый и совершенно пустой, никаких следов пребывания людей или мутантов. Впрочем, обойдя дом, шрам один след все-таки обнаружил. На стене кто-то крупно нарисовал углем стрелку и подписал «Озеро Смоль». «Потом проверим». Шрам посмотрел в ту сторону, приложив ладонь козырьком к колбу. «Хорошо, если отсюда не только к мусорке можно ходить, но и к другим людным местечкам». Одно его расстроило. Вместо уютного подвала в домике оказался полузатопленный погреб. Однако усталый Шрам решил, что на худой конец сойдет и такое убежище, хотя с утра стоит еще побродить по болоту. Зато нашлась деревянная кровать, не хватало только матраса. В оставшемся от прежних владельцев хозяйстве, полностью разграбленном, конечно, Шрам нашел большой металлический поднос, И тут же разломал остатки забора, сложил на втором этаже. Ночью можно будет развести небольшой костер прямо в доме, чтобы никто не заметил огня. Только сперва требовалось отдохнуть, поспать хоть пару часов. — Вот и все, — сказал сам себе Шрам, растянувшись на кровати. Гудят ноги, но не болят в благодарность за то, что с них наконец-то стащили мокрые ботинки и превратившиеся в вонючие тряпки носки. Под головой рюкзак, сверху куртка. Автомат рядом, как любимая жена. «Хорошо!» Он хлебнул коньяка и закурил. Никакие мысли больше в голову не лезли. Хотелось только спать. «Завтра надо разобраться...» «Как далеко я зашел в болото?» — решил он. «Не может быть, чтобы оно оказалось большим. Скорее всего, середина не так далеко, а тогда можно и за болото пройтись, посмотреть, как там». «Эх, одно название — болото». А эти психи перепугались. Темнело. Шрам прикрыл глаза и погрузился в сладкую дремоту. Какие-то тени заполнили его мозг, одновременно оказавшись в комнате. Никакой тревоги это у Шрама не вызвало. Он спит, а сны не приносят вреда. Одну из теней он узнал. «Норрис!» — позвал Шрам во сне. «Привет!» — девушка сняла шлем и тряхнула волосами. «Спишь?» «Это правильно. Только место ты выбрал не очень хорошее. Почему же?» «Сюда порой наведываются мутанты». Лучше тебе перейти подальше, к северу. Там есть дом еще лучше. А в доме том – портал. Какой еще портал? Понимая, что это всего лишь сон, Шрам улыбнулся. Ты красивая. Портал, который перенесет тебя в то место, которое мы искали. Место, ради которого и была создана наша группировка. Новое измерение. Там безопасно, там покой. «Исполнитель желаний нашли?» «Лучше. Гораздо лучше. Что же это такое?» «Пойдем, я покажу», — поманила Норрис. «Вставай». Шрам засмеялся. Он бы предпочел, чтобы Норрис в этом сне осталась с ним здесь. Тут же сообразил, что в комнате есть кто-то еще. Они мешали. «Кто это с тобой?» «Присмотрись к ним. Ты их наверняка узнаешь». Док наугад предположил шрам и угадал. Док тут же сделал шаг к кровати, нагнулся. «Как поживаешь, док?» «Я теперь Снорис. Норрис. Идем с нами. Ты славный малый. Идем, мы покажем тебе портал. Он перенесет тебя кое-куда. Ты не пожалеешь». «Да куда же?» «Во сне шрам сел на кровати». «Куда?» «Туда, куда ты хочешь». Док вроде бы улыбался, но рассмотреть его лицо в темноте шраму не удавалось. Он посмотрел на третьего гостя. «А ты кто?» Фигура, повернутая спиной, не пошевелилась. «Вспомни», — попросила норис «Пожалуйста, это наверняка какой-то твой друг». «Друг...» Шрам подумал о Пале, и фигура стала поворачиваться, тяжело ступая на протез. Пале мертв? Тогда, думаю, еще. Ну, кто же? Варк тоже мертв. У меня больше нет друзей в зоне. Ты, наверное, просто не знаешь, что этот человек твой друг. Но ведь хочешь этого? Подумай. Норис села рядом, провела пальцами по щеке. Идем. Это совсем близко. «Идем!» «Идем!» — эхом повторил док. «Вставай, дезертир! Надо сделать еще, только одно, последнее усилие!» Док не мог знать, что излом называл шрама дезертиром. И Норис тоже не могла. На шрама будто прыснули водой. Он захлопал глазами, пытаясь понять, спит или нет. В комнате было темно. Но чьи-то нежные, прохладные пальцы все гладили его по щеке. «Идем!» — в самое ухо шепнула Норис. «Только не зажигай свет. В небе над нами есть вертолеты. Свет нам не нужен. Я тебя отведу за руку. До портала каких-то пятьдесят метров. Не обувайся. Не трать время». «Идем!» — еще настойчивее позвал док. Схватил за руку и потянул. Третий все стоял в углу. Шрам хотел дотянуться до автомата, но кровать оказалась пуста. Сунул руку под подушку и не нашел кобуры. «Сплю», — решил он. «Никто не стал бы красть у меня оружие, если можно просто убить». «Идем!» Док потянул сильнее, и шрам почему-то не смог сопротивляться. Его подняли. Басы и ноги ощутили гладкие доски пола. Норис и Дог потянули его к дверям, а третий, не назвавшийся, толкал в спину. Их касания были совсем не сильными, но какими-то липкими и холодными. Шрам сделал шаг. Еще. Надо взять оружие, напомнил он, улыбаясь своему сну. У нас все есть. Снова зашептала Норис на ухо. «Лучшее оружие, лучшее лекарство, вкусная еда. Я буду с тобой. Только дойди до портала. Всего-то несколько шагов». Они спустились с крыльца, прошли по колкой траве пригорка и оказались в болоте. Холодная вода добавила шраму бодрости. Он все же остановился. «Куда вы меня ведете?» «Куда надо!» — раздраженно крикнул док и толкнул его в плечо. «Делай, что говорят!» «Делай, что говорят!» — повторила Норис. «Идем, дезертир! Ты же хотел, чтобы я за тобой пришла?» «Когда это я хотел?» Задумался шрам, вяло перебирая ногами. «Никогда не хотел. Просто вспомнил о тебе, когда лег. Надо себя ущипнуть». «Хватит смотреть, кошмары!» Но рука не слушалась. Они шли, понемногу преодолевая зловещие пятьдесят метров. Вот только никакого домика или даже островка шрам впереди не видел. По мере продвижения ночные гости будто наливались силой, становились все более плотными и сильными. Щипка не получалось, Не сжимались пальцы, и все, хоть плач. Отчаявший шрам поднес руку к рту и до крови укусил себя за палец. В голове немного прояснилось. — Как ты говоришь, меня зовут? — спросил он у Норис. — Что-то я запамятовал. — Я называю тебя дезертир, — улыбнулась девушка. Удар вышел так себе, да и нельзя было ударить это бесплотное по сути создание. Однако какой-то вес болотная тварь все же имела, потому что воплем отлетела в сторону. Такая же судьба постигла и лже-дока, а вот с третьим, неназванным, пришлось повозиться. Он здорово отяжелел за то время, что они шли по болоту и теперь повис на плечах. Шрам покачнулся и рухнул в жижу, чувствуя, как все трое навалились на него, старается удержать голову человека под водой. Утонуть в грязи. Такого Шрам себе не желал. Он принялся рваться, вертеться, словно анаконда средних размеров, и довольно быстро расшвырял посланцев болото. Поднял голову, отплевался и услышал, что к врагам идет подмога. Болото ожило. Со всех сторон слышалось слабое чавканье, шипение. Неведомые существа торопились утащить шрама поглубже, подальше. А туда ходить нельзя. Он понял это, когда заныл, наконец, оживший рубец на щеке. «Где ж ты раньше был?» В бессилии взвыл шрам. Ему ответил зловещий хор. Он совсем потерял ориентацию. Куда бежать? Побрел наугад, отталкивая от себя невесомые, но будто липкие руки. Бежал, падал, снова боролся, сплевывал тину и снова бежал. Сколько так продолжалось, шрам позже вспомнить не мог. Долго, почти всю ночь. Какими петлями водили его по болоту, Как он исхитрился не войти в некую смертельную зону, где оказался бы во власти хозяйки этой гнили, осталось шраму неведомо. Просто в какой-то момент духи стали слабеть. Он пошел быстрее, с хрипом вытаскивая из стопи отяжелевшие ноги, и вырвался окончательно. Можно было отдохнуть, хотя бы постоять, обняв дерево, которых снова стало много вокруг. Но шрам шел и шел, пока не оказался на твердой сухой земле. Только здесь он упал и позволил себе отдохнуть. Забытье отпустило его на рассвете. Болото выглядело так же мирно, как и накануне. Множество птиц шумно начинали новый день. Ну, Но спасибо тебе, излом. Шрам попробовал стереть липкую корку грязи с лица но лишь раскровил затянувшиеся ссадины. Бинт на лбу промок насквозь, а теперь ссохся, и заниматься раной совсем не хотелось. Сволочь! Как жаль, что я тебя убил. Сейчас бы пошел и убил как-нибудь иначе. Он еще долго не мог отойти от встречи с призраками. Кто их прислал? Неужели сама Зона? Почему они вели его куда-то, постепенно становясь все сильней? Шрам помнил нарастающее чувство ужаса. Там, в середине болота, кто-то был. Кто-то настолько страшный, что ни дохлая собака, ни деструкторы, ни гоблины не шли с ним в сравнение. «Она меня чуть не достала», — понял Шрам. «Вот сегодня чуть не достала. Зона». «Будь ты проклята! Кого-то из меня хотелось сделать? во что превратить?» «Ненавижу! Надо бежать!» Медленно, слой за слоем, возвращалась память, чувство реальности. Вот трава, вот небо над головой, такие же, как во всем мире. Зона чужеродна этой планете, но вряд ли ее создали инопланетяне. И уж, конечно, это не кара Господня, нет. Зону создали люди, те, кто охраняет ее снаружи и служит ей изнутри. Зачем? Невозможно понять, находясь здесь. Лучше не слушать никаких слухов, не разбираться, какая группировка во что верит. — Может быть, когда-нибудь потом я захочу разобраться, — предположил Шрам. Но если попробую воевать с ней, здесь погибну. Нет, она меня даже не убьет. Просто поставит в строй, запишет в свою психушку. Бежать!» Он поднялся и оглядел себя. Босой, оружия нет, как и детектора. Рюкзак с едой и аптечками потерян. Одежда грязная, и стирать ее не время. Разве что умыться. Шрам покосился на болото, но тут услышал чьи-то голоса за деревьями. «Нет!» Он осклабился, когда новая мысль пришла ему в голову. «Тут уж играть надо, пан или пропал, всерьез! Не буду я умываться, моя дорогая, все будет по-другому!» Он пошел к людям во весь рост, не скрываясь нарочито громко шелестя раздвигаемыми кустами.